Глава двадцать седьмая Все смотрели на меня. Я стояла в эпицентре скандала, пытаясь понять, правда ли это, или очередная хитроумная игра императрицы. Мелькала в голове мысль, не могла ли она сама отравить себя, чтобы создать видимость угрозы. Но как? Зачем? «Кажется, эта женщина, словно хищник, без страха и жалости, готовая сожрать любого, кто встанет у нее на пути. Мне казалось, что для нее не существует границ, ничто не остановит её, чтобы избавиться от меня навсегда. Внутри меня царапала тревога, сердце колотилось в груди, словно предчувствуя страшные последствия чужих слов. Все ждали, что скажет император». Дорогая матушка, раздраженно произнес Алладар. Его голос был холоден, в его взгляде усталость и раздражение, словно он давно уже заметил игру, разыгрываемую за его спиной. Я ел из той же тарелки, из которой ели вы, и она ела. Я специально пробовал то, что вы назвали едой для нищих, и пожалуйста, со мной все в порядке, так что прекратите свою комедию. С этими словами он вышел из комнаты. Его шаги эхом прокатились по коридору. Я вздохнула с облегчением, будто тяжелый груз свалился с души. Но тут я вспомнила кое-что важное. Я резко повернулась и бросилась за ним, чувствуя, что нужно предупредить. Постойте! шепотом остановила я Аладара в коридоре, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все еще дергалось от пережитого. Это может быть не только отравление, это обострение болезни. И этот приступ может быть вызван стрессом. Она очень распереживалась, когда вы ее, её... но. Мое сердце забилось сильнее, когда он посмотрел на меня пристально. Не выдержав смущения, я повернулась к двери, ведущей в покое императрицы. Секунда, другая, я немного растерялась. Подняв глаза на его бледное и красивое лицо, я почувствовала, что сейчас решается моя судьба. Аладар смотрел на меня. Его глаза холодные и внимательные, как у хищника, оценивающего добычу. Я чувствовала тяжесть его взгляда, словно он пытается проникнуть в самую мою душу. Какое неловкое чувство. «Понимаете...» Прошептала я, чтобы убедить его. «Это мог быть настоящий приступ. Она очень переживает. И вы для нее очень много значите. Она переживает, боится потерять вас. И все это из-за ваших слов. Вы... Я понимаю, что я никто, чтобы говорить, как правильно вам поступать, но ее волнения могут плохо сказаться на ее здоровье». Он поднял бровь и в его взгляде мелькнула тень сомнения, смешанная с гневом. «Ты понимаешь, что мою мать пытались отравить?» — спросил он тихо, но голос его прозвучал так, будто это было приговором. В его глазах искра ярости и решимости. Я кивнула, чувствуя, как холод пробирается к костям. «Понимаю, но моя еда тут ни при чем. «Я подозреваю, что кто-то продолжает носить ей сладкое», – прошептала я почти шепотом. «Когда я ложилась спать, она чувствовала себя относительно хорошо. Я действительно не вижу улучшений, хотя они должны быть, и поэтому подозреваю, что кто-то приносит ей сладкое. Тайна. Я подозреваю, что на этот раз оно было отравлено, так что убийца где-то рядом». Алладар внимательно слушал. Его лицо – маска спокойствия, но в глазах – глубокий внутренний конфликт. Он взглянул на меня, словно пытаясь понять, насколько я заслуживаю доверия. «Но я отдал приказ», – произнес Аладар, глядя на меня так, словно высверливал во мне дырку. Я почувствовала, как внутри меня закипает сопротивление и тревога. Но его не выполняют, произнесла я тихо. Многие хотят выслужиться перед вашей матушкой, потокая ее капризом, и я уверена, кто-то тайно приносит ей еду, и кто знает, чем это может закончиться. Я не хочу, чтобы она умерла. Не хочу, чтобы потом ее смерти обвинили меня. Он посмотрел на меня. Его лицо было жестким, будто из камня. Ты хочешь снять с себя подозрение? Спросил он. Его голос стал твердым и холодным.